ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО В истории дипломатии трудно найти столь знаменательное предприятие, каким оказалось русское великое посольство в Западную Европу 1697-1698 годов. С точки зрения достижения конкретных внешнеполитических задач, поставленных перед этим посольством, оно завершилось неудачей. Однако по своим реальным практическим последствиям оно имело поистине историческое значение, прежде всего для отношений между Россией и европейскими странами, а в дальнейшем для судьбы всей Европы. Американский историк Роберт Месси пишет. Последствия этого 18-месячного путешествия оказались чрезвычайно важными даже если в начале цели Петра казались узкими. Он поехал в Европу с решимостью направить свою страну по западному пути. На протяжении веков изолированное и замкнутое старое московское государство теперь должно было догнать Европу и открыть себя Европе. В определенном смысле эффект оказался взаимным. Запад влиял на Петра, Царь оказал огромное влияние на Россию, а модернизированная и возрожденная Россия оказала, в свою очередь, новое огромное влияние на Европу. Следовательно, для всех трех Петра, России и Европы Великое посольство было поворотным пунктом. Необычность этого предприятия выразилась прежде всего в том, что впервые в Европу отправился русский царь собственной персоной. Правда, еще в 1075 году киевский князь Изяслав ездил к императору Максимилиану IV в Майнц. Но Изяслав приехал в качестве беглеца, просившего помощи, ибо из Киева он был изгнан своими братьями-князьями. Необычайное то, что Петр ехал официально не как царь, а в звании урядника преображенского полка Петра Михайлова. Далее, что касается чисто дипломатических задач посольства, то вовсе и не требовалось личного участия самого царя. Официальная цель великого посольства, как об этом объявил в посольском приказе думный дьяк Емельян Украинцев, состояла в подтверждении древней дружбы и любви для общих всему христианскому делу к ослаблению врагов крепости Господня Салтана Турского, Хана Крымского и всех бусурманских орд. Но дело в том, что еще в конце января русский посланник Кузьма Нефимонов добился наконец после долгих и тяжелых переговоров заключения с Цесарем и с Венецией, Договора об оборонительном и наступательном союзе против Турции на три года. Возобновлять аналогичный союз с Польшей было нельзя, ибо король Ян Собеский умер летом 1696 года, а нового короля поляки никак избрать не могли. Поэтому посещение Польши вообще не предусматривалось. Нечего было и думать о союзе против турок, с другими европейскими странами. Франция являлась союзником султана, Англия и Голландия готовились к войне за испанское наследство. Их торговые интересы пострадали бы от борьбы с турками, в которой они были совершенно не заинтересованы. Поэтому дипломатия в ее непосредственном виде это внешняя, официальная или во всяком случае не главная задача посольства. Основная цель путешествия Петра в другом. Позднее, в первом в России сочинении о ее внешней политике, написанном Шафировым, который еще в рукописи читал и дополнял сам Петр, указывалось на три цели путешествия царя. Первое. Видеть политическую жизнь Европы, ибо ни он сам, ни его предки ее не видели. Второе по примеру европейских стран, устроить свое государство в политическом, особенно воинском порядке. Третье. Своим примером побудить подданных к путешествиям в чужие края, чтобы воспринять там добрые нравы и знания языков. Русский историк прошлого века, автор шеститомной истории Петровского царствования Устрялов, писал, что главной целью Петра было изучение морского дела. Уже много лет царь только и слышал, что России надо учиться у Европы, что еще его предшественники осознали это. Друзья иноземцы из немецкой слободы тоже наперебой рассказывали о своих странах, хвастались их достижениями. Да и он сам давно убедился, что они знают больше и умеют делать Много такого, чего русские не могут. Собственно, Петр уже давно стал учиться у них. Был и бомбардиром, и шкипером, охотно перенимая любое мастерство. Словом, ему прожужжали все уши этой Европы. И он принял решение ехать в Европу, ибо подозовым понял, что научиться европейскому мастерству в России по-настоящему нельзя. Однако Петр отдавал себе отчет в том, какая по сложности задача перед ним и окончательное решение о повороте России к Европе должно быть принято не по слухам и разговорам, а по твердому убеждению. Поскольку лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, надо самому посмотреть на Европу. Следует и поучиться там самому. Вот он послал туда молодых дворян на учебу, но как проверить и убедиться, на что они действительно пригодны? Для этого необходимо знать не меньше их, и потому он согласился со своим другом Лефортом, уже давно толковавшим ему о целесообразности европейского путешествия. Но, коли уж официально это было дипломатическое мероприятие, именовавшееся посольством, первым делом Петр засадил за работу посольский приказ, который еле успевал готовить ему требуемые документы и материалы. Так как он имел дело с внешнеполитическим ведомством, работавшим по старинке, ему приходилось многое ломать на ходу. Однако наказ великим послам, составленный посольским приказом, в духе старомосковской дипломатии, педантично излагал традиционные правила дипломатического протокола. В нем предписывалось все, когда и какие поклоны делать, стоять или сидеть, снимать головной бор или не снимать, как титуловать великого государя и тому подобное. Но этот формальный документ в действительности был данью обветшалом, громоздким, подчас нелепым и смешным обычаям, до Петровской дипломатии. Настоящий, реальный, практический наказ был собственноручно написан самим Петром и не имел ничего общего со старым, в котором сообщалось все, кроме существа дела. Он отличался предельной конкретностью, лаконизмом и являлся документом совершенно необычного характера. Посольству предписывалось нанять на русскую службу иностранных морских офицеров и матросов. При этом настоятельно подчеркивалось, что ими должны быть люди, прошедшие службу с самых нижних чинов, выдвинувшиеся благодаря умению и заслугам, а не по иным причинам. Далее следовал целый список оружия, материалов для производства вооружения. Все вплоть до тканей на морские флаги. Таким образом, посольству поручалась миссия, до этого неслыханная в истории не только русской, но и мировой дипломатии. Новшества в дипломатической практике отразились, например, в указе от 22 декабря 1696 года о так называемых богословиях. Речь шла об отмене старой традиции, по которой перед титулом государя в международных документах писалось пространное изложение понятия верховного божества, его всемогущества и власти. Особенно подробно догматы христианской веры содержались в грамотах к бусурманам, то есть к турецкому султану или персидскому шаху. Создавалось впечатление, будто в Москве надеялись склонить их к переходу в христианство. Все это подчас излагалось весьма пространно, в то время как суть дела занимала одну-две строчки. Претензиозный и бесполезный набор слов Петр заменил краткой формулой «государь милостью Божьей». Словом, царь начал изгонять из практики и дипломатии бесполезные, бессмысленные тексты и ритуалы правда это не означало что петр отказался окончательно от использования христианской догматики для идеологического оформления внешней политики тем более когда речь шла о войне с турками то есть с мусульманами и наверцами и все же до россии докатился общий процесс более светской деловой дипломатической манеры на западе в этом отношении давно действовали откровения французские католические, христианнейшие короли не гнушались союзом с мусульманами в борьбе против братьев-христиан. В указе от 6 декабря назначались три великих и полномочных посла. Генерал и адмирал Франц Яковлевич Лефорт, генерал и комиссар Федор Алексеевич Головин и думный дьяк Прокофий Богданович Возницын. О первом уже шла речь, и его характеризовать больше нет необходимости. Впрочем, здесь он, как и в роли адмирала, выполнял главным образом чисто декоративную функцию, вполне соответствуя своему назначению. Головин — человек совсем иного склада, начиная с того, что он был русским и происходил из знатного боярского рода. Головин стал одним из самых близких и достойных соратников Петра. Из с 1699 до своей кончины в 1706 году успешно возглавлял посольский приказ, оказывая огромное влияние на внешнюю политику России. Еще до Великого посольства он приобрел серьезный дипломатический опыт. Именно Головин вел переговоры и заключил Нерчинский договор с Китаем. Терещенко в своей книге «Опыт обозрения жизни сановников, управляющих иностранными делами в России», писал, что после возвращения Головина из Нерчинска царь Петр столько любопытствовал знать о путешествии Головина, что несколько дней сряду проводил с ним в беседах, жадностью расспрашивал, об образе жизни народа в Сибири и богатствах той земли, черпал из рассказов своего собеседника свежие и новые сведения. Проницательный и дальновидный ум Петра находил в Головине не одного усердного рассказчика, но полезного умного советчика. Хотя в Великом посольстве Головин был назначен вторым после Лефорта великим послом, В подготовке и во всей практической дипломатической деятельности именно он делал основную работу. Третьим был Прокофий Богданович Возницын, тоже опытный дипломат, человек старого закала, сдержанный, осторожный, грузный телом, с важной осанкой и с торжественно строгим лицом. В 1681 году, направленный послом в Константинополь, Он заключил мирный договор между Россией и Крымом. Нет возможности даже перечислить других участников Великого посольства, выехавшего из Москвы 9-10 марта 1697 года, сразу после ликвидации заговора Циклера. Каждого из великих послов сопровождало целое свита. Здесь были люди всех специальностей, врачи, священники, Три десятка волонтеров, среди которых находился уже упоминавшийся урядник Петр Михайлов, многочисленная охрана и так далее. Всего около 250 человек. С собой везли много денег, запасы продовольствия и напитков, большое количество старого испытанного орудия московской дипломатии, собольих шкурок для подарков. Между прочим, среди переводчиков находился Петр Шафиров, будущий знаменитый петровский дипломат и вице-канцлер, только вступивший на дипломатическое поприще. Оказался он здесь совершенно случайно. Однажды молодой Петр прогуливался по московским торговым рядам и заметил одного проворного сидельца, продавца в лавке купца «Еврейного». Вступив с ним в разговор, он удивился его остроумию и, услышав, что тот знает польский, французский и немецкий языки, велел зачислить его переводчиком в посольский приказ. Впоследствии, когда Шафирова называли сыном кабального боярского холопа, он доказывал, что отец его был дворянином уже при царе Федоре Алексеевиче. Во всяком случае, большинство историков сходится в том, что он был сыном польского еврея, принявшего православие. Итак, посольство с его огромным обозом двинулось на санях в далекий путь. Обгоняя своих спутников, ехал Петр прекрасно спавший в санях на ходу и опережавший всю эту громоздкую кавалькаду. В конце марта посольство пересекло границу и вступило на принадлежавшие Швеции земли, направляясь к Риге. Маршрут посольства, установленный заранее, менялся на ходу. Вначале предполагалось ехать в Вену, но в действительности она оказалась заключительным этапом путешествия. Собирались посетить Венецию, Рим и Швецию, но так и не побывали там. Подробно описать движение и деятельность Великого посольства у нас нет возможности, для этого историку Богословскому потребовалось написать целый большой том, объемом свыше 600 страниц. Остановимся лишь на главном. Главное же состояло в том, что Петр ехал изучать Европу и учиться у европейцев. На специальной сургучной печати который Петр ставил на своих письмах во время путешествия, была надпись «Я ученик и ищу себе учителей». И вот здесь надо попытаться выяснить, чему и как учился сам Петр, а вместе с ним и вся Россия. В обильной литературе о Петре немало путаницы и противоречий в этом вопросе. Есть люди, считающие его утопистом или просто сумасбродным подражателем. Среди них, например, оказался такой в целом достойный уважения мыслитель, как Жан-Жак Руссо, отрицательно относившийся к Петру. Возможно, здесь сказалась его яростная вражда с Вольтером, восхищавшимся русским преобразователем. Но как бы то ни было, в знаменитом сочинении об общественном договоре Говорится в частности, русские никогда не будут народом истинно цивилизованным, потому что их цивилизовали слишком рано. Петр имел только подражательный гений, истинного гения, который создает все из ничего, у него не было. В этих двух фразах сосредоточено столько нелепости и незнания истории, что как раз с нее, пожалуй, удобнее всего начать выяснение вопроса, являющегося главным, центральным, проблемным стержнем всей этой книги, а именно вопроса о взаимоотношениях России и Западной Европы. Отметим прежде всего явный абсурд, содержащийся в утверждении, что истинный гений создает все из ничего. Такого в природе, в жизни не было, нет и быть не может. Это аксиома. Далее, вопрос о подражательности. Дело в том, что без подражания, то есть без обмена культурными достижениями, без взаимообогащения не было бы и мировой цивилизации. Убедительное доказательство тому сама Франция. Ее изумительная культура, во всем начиная с языка, выросла из римско-латинской античности. Это известно всем и самим французам в первую очередь. Затем вопрос о том, что реформы Петра якобы цивилизовали русских слишком рано. Если бы Руссо глубже знал русскую историю, он сам бы с этим не согласился. Западная Европа в своем культурном развитии значительно отставала от Византии и арабского халифата вплоть до тысячного года и позднее, даже до Ренессанса. А Россия? Вот ответ на этот вопрос академика Грекова. Киевская держава при Владимире 980-1015 и Ярославе 1019-1054 годы объединившая все восточнославянские племена, была самым обширным и сильным государством Европы. Не только сильным, но и самым культурным. Тот же Греков обосновывает свой тезис о том, что в XI веке Русь не была культурно отсталой страной. Она шла впереди многих европейских стран, опередивших ее только позднее, когда Русь оказалась в особо тяжелых условиях, приняв на себя удар монгольских полчищ и заградив собою Западную Европу. Но до этого международное влияние Древней Руси было таково, что правители стран Западной Европы всеми средствами стремились заполучить в жены дочерей киевских князей. Породниться со славным Киевом было почетным и выгодным делом. Так один из первых капитингов, король Франции Генрих I, женился на дочери Ярослава Мудрого Анне. Уже упоминавшийся историк Роберт Месси пишет. «От киевской княжны требовалась определенная жертва, чтобы покинуть родной город, находившийся тогда в расцвете своей цивилизации» и выйти замуж за представителя более грубой и примитивной французской культуры. Относительный культурный уровень обоих супругов виден с того факта, что Анна умела читать и писать и подписывала свое имя под брачным документом, в то время как ее жених мог только нацарапать крестик.